Карусель повернулась всего лишь на полоборота, будто в спросонии. Затем вновь замерла. Умолк и орган, точно обессилев от напряжения, и только дождь, эта древнейшая колыбельная песня, продолжал шуметь. Часть вторая. Глава 10.